И пилок. Я сладко потянулась. Широкая кровать была куда как удобней оставшегося в прежней жизни дивана и вдвойне удобней той койке, на которой я проспала чуть больше месяца в роли служанки. Нужно будет узнать, всем ли слугам полагаются такие неудобные матрасы, какой достался мне, и приказать их сжечь. Не слуг, конечно же, а соломенные матрасы. Маленькая матрасная революция этому миру точно не повредит. Я улыбнулась своим мыслям. «Что ты задумала на этот раз?» Услышала я хриплый голос Рейнара, а потом почувствовала на своем огромном животе его руку. Изнутри, словно отвечая на прикосновение, прилетел маленький тычок. Потом еще один. И еще. Роды должны были начаться со дня на день. И сказать, что я переживала, не сказать ничего. Я прогнала тревожные мысли, улыбнувшись лежащему рядом Рейнару. Подумываю раздать всем слугам удобные перины. Та, на которой пришлось спать мне, просто кошмарно. Рейнар хмыкнул. Уже двое охотников из нашей стаи обрели и среди служанок. Те, конечно же, уже ждут волчат. Такими темпами мы останемся и вовсе без слуг. «А уж если мы позволим им роскошь в виде перин...» Рейнар выразительно закатил глаза. «Но я все равно это сделаю», — упрямо сказала я. «Не сомневаюсь», — хмыкнул Альфа. «Все месяцы беременности он оберегал меня словно хрустальную статуэтку, защищая чуть ли не от каждого дуновения ветра, и выполнял любые, даже самые бредовые требования». Чего только стоило желание выпить посреди ночи апельсинового сока. Учитывая, что апельсинов на этих землях сроду не было, кое-как объяснив Рейнару вкус этого фрукта, я и не предполагала, что он принесет мне из цветущих лугов целую корзину серебряных плодов. Называлось это чудо «Лунный фрукт», а вкус имело восхитительный. Увидев, как я жмурюсь от удовольствия, Рейнар сказал, что Альфа Вирен прислал в дар и несколько молодых деревьев, которые Рейнар планировал посадить в лесу. А еще был случай, когда я невзначай обронила фразу о том, что мне стало тяжело подниматься по лестнице в нашу с Рейнаром спальню. После этого он не позволял мне сделать по ней и шагу, решив носить исключительно на руках. И хотя это каждый раз заканчивалось небольшим скандалом с моей стороны, Рейнар стоял на своем. Такая гиперзабота не могла не трогать меня до самой глубин души. И человеческой, и волчьей ее части. Я была уверена, что отец из Рейнара получится еще более фанатичный. В хорошем смысле этого слова. Мне написала Верена. Они со Шреем тоже ожидают пополнения. Отец Верены с ума сходит от радости и уже набросал целый список имен. Кстати, мой с Бренном, кажется, от них не отстают. «Даст богиня, у них родятся крепкие волчата». Рейнар привстал на локтях и наклонился надо мной, легко коснувшись моих губ своими. «А вот нам, после рождения наших волчат, нужно будет сразу же продолжить заниматься увеличением численности стаи». Я не удивилась. Рейнар уже не первый раз говорил, что у нас будет двойня. На мой вопрос, как он это определил, даже раньше меня, ответ был один — запах. Я же только спустя три недели смогла расслышать удары двух крохотных сердечек. «Прошу тебя, не прикрывай свое желание поскорее заняться сам знаешь чем, желанием продлить свой волчий рот», — хмыкнула я. «К тому же, если ты забыл, я теперь помогаю Фире». Это было правдой. Я попросила Эфиру рассказать мне все, что она знала о местных травах. В свою очередь, я поделилась с ней знаниями о том, как в моем мире лечат те или иные болезни с помощью трав. Пришлось использовать свой опыт помощи ветеринарной клинике. Там врачи практиковали довольно удачное лечение натуральными травами. Теперь, если что-то случалось на охоте или кто-то из волчат умудрялся подхватить лишай, мы действовали сообща. «Наш волчий рот», — поправил Рейнар. «В его янтарных сияющих глазах я видела свое счастливое отражение». К тому же одно другому не мешает. Мы запремся в этой самой спальне лунно-60-70, и твои радостные полные блаженства-крики опровергнут ту ложь, которую ты намеренно распустила. Черт! я прикусила губу. «Так ты знаешь о той дурацкой шутке?» Да До меня дошли слухи. Арин что-то болтала о том, что сама хотела бы взглянуть и оценить размер, а не верить местным слухам. Я засмеялась. «Ну, прости меня. Я была на тебя очень зла. Ты нацепил на меня дурацкий ошейник. Приказал Фире запирать в комнате. Да еще этот ужасный матрас. Здесь бы и циртон Тири вспылил». Я хмыкнула. К тому же за последние семь полнолуний ни у кого в замке и так не осталось сомнений, что я самая счастливая волчица во всем Атарнасе. Рейнар прямо-таки засветился от гордости. «Эх, мужчины, что с них взять?» Он накрыл мои губы своими, а я подумала, что тоже с нетерпением жду того времени, про которое только что говорил Рейнар. Словно отвечая моим мыслям, живот скрутило спазмом тугой боли. Я охнула в губы Рейнару. «Что случилось? Я сделал тебе больно?» — обеспокоенно спросил он. «Началось!» — только и смогла ответить я. Роды прошли на удивление быстро и гладко. Уже через несколько часов я прижимала к груди два маленьких, попискивающих свертка с покрытыми черными волосиками макушками, и это было самое прекрасное из ощущений. Когда служанки прибрались в комнате, Афира помогла мне надеть чистую сорочку, в комнату влетел бледный и растрепанный Рейнар. Я впервые видела его таким растерянным. Они не пускали меня. Своего альфу! возмущенно выпалил он. Я тихонько засмеялась. Хоть я и чертовски устала, все же была бесконечно счастлива. У нас сын и дочка. Как ты и говорил. Маленькая красавица волчица и маленький красавец волчонок. Я осторожно передала свертки с малышами Рейнару. Он бережно принял их. Губы альфы дрогнули в улыбке. Наши маленькие волчата. «Пусть богиня хранит вас и освещает путь», — прошептал Рейнар, по очереди прикасаясь губами к лобикам малышей. «Как мы назовем их?» Этот вопрос относился уже ко мне. «Выбери имя для сына, а я выберу для дочки. Мне кажется, так будет справедливо», — предложила я, залюбовавшись Рейнаром, бережно прижимающим к своей широкой груди малышей. «Арен — это значит сильный». Наш волчонок будет самым сильным, улыбнулся Рейнар. Согласна? Конечно. Чудесное имя. А что насчет имени для нашей малышки? Я бы хотела назвать ее Ирилия. Не раздумывая, ответила я. Рейнар выгнал черную бровь. Свертки с младенцами в его огромных руках казались совершенно крохотными. Ирилия? Мою бабушку звали Ирина. Твою маму Рилиана. А вместе мне это напомнило... Ирима, прошептал Рейнар, моя Ирима. Я улыбнулась, подумав о том, насколько же странные повороты судьбы случаются в жизни. Потом провела рукой по щеке Рейнара и, приблизив к нему лицо, прошептала в красиво очерченные губы. А ты волк, мой волк.